А во дворце секретарь стук-постук спешил доставить свежий номер правды в продолговатый кабинет. Патриций Витинари ждал свой кроссворд. И Патриций уже знал все важные новости. «Я предвижу некоторые затруднения, а именно разногласия на женской половине, так сказать». Он вздохнул. «Что думаешь, стук-постук?» Кого вынесет на поверхность этого бурлящего котла? Он в задумчивости барабанил пальцами по набалдашнику эбеновой трости. Ваше сиятельство, отозвался секретарь, судя по слухам, которые курсируют по кликбашням, башням все идет к тому, что это будет Тифани Болид, весьма юная девушка. Юная, да, знающая? – спросил ветеринар. «Думаю, да, сэр!» «А как же некая Летиция Ирвик?» Стук по стук презрительно поморщился. «Белоручка, ваше сиятельство! Работает исключительно на публику! Очень много украшений и черных кружев! Вам наверняка знаком этот тип! С хорошими связями, но и только...» «Ах да, теперь припоминаю! Я ее как-то видел!» Нахальная и самовлюблённая. Из тех, кто ходит на закрытые вечера. Но вы тоже на них ходите, ваше сиятельство? Да, но я тиран и деспот. Так что это, увы, моя прямая обязанность. Скажи-ка, а эта девушка болит, что нам еще о ней известно? Помнится, когда она в прошлый раз навещала наш город, Произошла какая-то неприятная история. Э, ваше сиятельство, дело в том, что к ней испытывают большую привязанность на Кмакфиглы. Да и сама она к ним привязана. Они считают своим долгом сопровождать ее в качестве почетного караула. Стук по стук. Да, ваше сиятельство. Я вынужден прибегнуть к слову, которого никогда раньше не употреблял. Кривенс. «Только Накмакфиглов нам тут не хватало. Для города это было бы слишком накладно». «Маловероятно, ваше сиятельство. Я хочу сказать, госпожа Болит держит Нагмакфиглов в строгости, и маловероятно, что она допустит повторение давешних неприятных событий. Кроме того, никакого долговременного ущерба в итоге нанесено не было». А разве королевская голова не превратилась в королевский затылок? Сноска. Единственный случай, когда фиглы заново отстроили паб, который разнесли по кирпичику после того, как выпили там все, что горит и льется. Правда, восстановленный паб оказался развернут задом наперед, а на упомянутом королевском затылке обнаружился здоровенный чирий. Конец сноски. Вы правы, ваше сиятельство. Однако, эта перемена со временем многим пришлась по душе, особенно владельцу. Он до сих пор делает немалые деньги на туристах. Его заведение попало в путеводители. «Если эту тифани болит, поддерживают Нак фиглы, она представляет собой силу, с которой приходится считаться», – задумчиво произнес ветинари. У девушки также репутация сообразительной благоразумной особы, готовой протянуть руку помощи. И при этом ее общество можно выносить? Жаль, этого нельзя сказать о госпоже Ирвик. Хм, протянул Патриций. Надо будет уделять особое внимание действиям этой молодой особы.